«Почему гоплитки выведены за город?» Годейра заговорила строго, как и положено говорить царице, с полимархой. «Почему конные сотни мокнут под дождем? Сейчас же вести всех в город!» «Но как же, великая, а бунтовщики? Они не придут? Утром будут здесь!» «Ты покинула их?» «Храмовые ушли?» Вопросом на вопрос ответила царица. — Все до одной. Если отосы нет в городе, мое место здесь. А этот сброд, ради него я не хочу терять ни одной воительницы, ни одного коня. Даже собаку не выпущу я на них. Эта грязная толпа потопчется у стен двое, самые большие трое суток и расползется. А — Атосса! Вот наш враг! Что она замыслила? — Я не знаю. Я так и думала. Ну, ладно, поговорим потом. Скоро рассвет. Иди и отдай мой приказ. Всех в город. Гоплиток на стены крепости. Подготовить дроты, стрелы, смолу. Иди. Бята переступала с ноги на ногу. Царица заговорила так неожиданно и напористо, что полимарха не успела сообразить, как ей вести себя. Или сразу подчиниться, или высказать недоверие. Царица заметила это и спросила. — Гелона, приняла сан священный? — Да. Вчера богиня вернула нам пояс. — Гелона умница. Я ее хвалю. Ну — Ну-ну, иди. Я подожду здесь. Пошли сюда к Адмею. Через час гоплитки и конные сотни вошли в город. Фермаскира начала готовиться к осаде. Лота и Чокея решили идти на город двумя путями. Мужчин поведет Лота по правому берегу Фермадонта. Здесь на прибрежных лугах встретятся им конские табуны и Лота посадит на лошадей всех, кто может ехать верхом. Чоке и Милета поведут рабынь напрямую. Они придут к городу раньше и обложат стены крепости. Лота вначале принимать участие в осаде не будет. Она обойдет город с юго-востока и встанет на пути храмовых амазонок, если они попытаются ударить по восставшим со стороны гор. Было также решено, На штурм стен не идти, не только рабыни, даже сами амазонки не умели штурмовать крепости. Поэтому Чокея на рассвете привела свое двадцатидевятитысячное войско, обложила город со всех сторон. Траншеи, выкопанные его плитками, очень пригодились восставшим. Они укрылись в них и стали ждать. Чокея знала, что амазонки долго в городе не продержатся и выведут свои сотни сразу изо всех шести ворот города. Конечно же, воевать они могут во много раз лучше, чем рабыни, но зато восставших больше, чем амазонок, и они понимают, что здесь решается их судьба. Они или победят и станут свободными, или погибнут. Третьего не дано. Все знали, бои будут кровопролитные и жестокие. Чоккея по-хозяйски расчетливо. Если, думала она, амазонкам в городе трудно будет прокормить пять тысяч лошадей и около девяти тысяч воительниц, то ей самой придется во много раз труднее. Около тридцати тысяч восставших Более четырех тысяч мужчин у лоты. Им тоже немало нужно корма. Поэтому на побережье было оставлено тысячи полторы рабынь и около сотни мужчин вместе с хети. Они должны отыскать все запасы соленой рыбы, ловить свежую рыбу, взять на учет все стада и хлебные склады. Рыба, мясо, хлеб должны поставляться восставшим оставшем бесперебойно. ЧЕТВЕРТАЯ СИЛА По упругим волнам